Михаил Афанасьевич Булгаков О пользе алкоголизма. Рассказ. На собрании по предвыборам Месткома член союза Микула явился в дребезги пьяный. Рабочая масса кричала: "Недопустимо!" Но представитель Учка выступил с защитой Микулы, объяснив, что пьянство социальная болезнь и что можно выбирать и выпивая в состав Месткома. Чёрту собрание пьяной физиономию! Это недопустимо! – кричала рабочая масса. Представитель то вставал, то садился, точно внутри у него помещалась пружинка. Слово предоставляется! – кричал он, простирая руки. Товарищи, тише, тише, слово предста. Товарищи, тише, с товарищ. Умоляю вас выслушать представителя учка. Дало, Миколо! – кричала масса. Этого пьяницу надо изжить! Лицо представителя появилось за столом президиума. Научкина в лице плавала благожелательная улыбка. Масса ещё поволновалась, как океан и стихла. "Товарищи", воскликнул представитель приятным баритоном. "Я представитель, и если он волна, а масса вы, советская родина, то учка не может быть не возмущён, когда возмущена стихия". Такое начало польстило массе чрезвычайно. Стухами говорит. "Кармелиц ты наш", восхищённо воскликнула какая-то старушка и рыдала. После того, как её вывели, представитель продолжал: "О чём шумите вы, народные вети? Насчёт Миколы шумим?" отвечала масса. "Вон его, позор! Товарищу, именно по поводу Микулы я и намерен говорить. Правильно, крой его алкоголика. Прежде всего, перед нами возникает вопрос: А действительно, Липян, э, обозначенный Микола. Ого! закричала масса. Ну хорошо, хорошо, Пян, согласился представитель. Сомнений, дорогие товарищи, в этом никаких нет. Но тут перед нами возникает социально важный вопрос. На каком таком основании, уважаемый член Союза Микола Пян, собственно? Имени Никон, ответила масса. Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микуло пьян, потому что он болен. Масс застылы, как соляной столб. Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя. "Да, милейший товарищи, пьянство есть ни что иное, как социальная болезнь, подобно туберкулёзу, сифилису, чуме, холере, и прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что такое пьянство, откуда оно взялось?" Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к крепким напиткам Красным солнышком, воскликнул: Нашу веселье есть пяти здравие загнул. Здравие трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать помалости, восклицая при этом: "Пьянду да умён, долгодюг днём". А с князем что было? спросила масса, которая заинтересовал доклад секретаря. А «Э, помер, голубчик, в одночастье от водки сгорел, с сожалением пояснил всезнайка-секретарь. Царство небесное, пискнула какая-то старушечка. А хоть и советский, а всё ж наш святой. Ты религиозный туман на собрании не разводи, тётя, попросил её секретарь. Тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд. Всякий и каждый, не щедя младенцев и сирот, пей, до да дел разумей, воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего состоялся ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма. Как то: пьяному море по колено, что утрезованному, у пьяного на языке не вино пьянит человека, а время. Не в свои сани не садись, а какие бишь еще чай не водка, много не выпьешь. Ветела крайне заинтересованная масса. Эй, Верна, м, мэрси. Разве с полведра напьёшься? Курица и та пьёт. Пить умереть и не пить умереть. Налей, налей, товарищ, за здравну чару. Бог знает, что с нами случится. Потянул пьяный засыпающий Микула. Товарищ больной, попрошу вас не пить на собрании. Вежливо попросил председатель. Продолжайте, товарищ оратор. Помолимся, продолжал оратор. Помолимся Творцу, мы крюмочки приложимся, потом и к огурцу. Господин городовой, будьте вежливы со мной, отведите меня в честь, чтобы в грязь мне не упасть. Неприличными словами попрошу не выражаться и на чай не выдавать. Февраля двадцать девятого выпил штог вина проклятого. Ежедневно свежие раки через тумбу тумбу раз. Куда? Вдруг рявкнул председатель. Два человека вдруг, кордучясь, вылезли из рядов и шмыгнули в двери. Не выдержали речи, пояснила восхищенная масса. Красноречие его убедило. В пивную бросились, пока не закрыли. Итак, гремел оратор. Вы видите, насколько глубоко он пронизал нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. А вот, например, наш знаменитый самородок Лавоносов XVIII века в высшей степени любил поставить банку. А однако вышел первоклассный учёный и товарищ, которому даже памятник поставили у здания университета на Маховой улице. Я бы ещё мог привести выдающиеся примеры, но не хочу. Я заканчиваю и приступаем к выборам. Эпилог. После чего рабочие массы выбрали в кандидата в мськома известного алкоголика. И на другой же день он сидел пьяный как дым на пероне и потешал Зивак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда.